«Почти убитый гром». Примечание. Рассказ написан по реальным событиям. Имя героини изменено. Собаку так и зовут. От автора только изложение и литературная обработка. Собака скулила уже третьи сутки. И так жалостно. Маринка просто уже не знала, куда деваться. Вот и приехала передохнуть. Вот тебе и отпуск. Забор между их участком и соседним сделан на совесть, высоченный и глухой. Она и не знакома с соседями. Они, по слухам, дачу сдают. Но странно-то как. Дачу сдали — значит, люди должны быть. Собаку-то кто-то привез. И где эти самые люди? Маринка даже специально прислушивалась, но нет, ничего кроме тоскливого собачьего всхлипывания оттуда не доносилось. «Не могу больше». Марина отправилась на улицу и решительно постучала в ворота. Ничего, даже собака притихла. «А, пойду на крайние меры». Крайней мерой было посещение местного сторожа. Кузьмич только головой покачал. «Нет, они уехали уже дня три как. И это арендаторы были». «Как собака скулит? Они же совсем уехали». Еще остановились, поболтали со мной, дескать, хорошо у вас, но нам пора». Они что, пса бросили? Кузьмич собак любит. У него на участке трое барбосов бегает. Он отправился звонить хозяевам дачи, а после только руками развел. Говорят, полезайте посмотреть. Они не приедут. Далеко сейчас, на морях где-то. А арендаторы им звонили, сказали, что больше снимать не будут и съезжают. Ну, пошли, что ли? Кузьмич прихватил стремянку и направился к дому, у которого снова скулила собака. Маринка сама не знала, зачем она торчит у ворот. Все уже сделала, оповестила, чего еще то Только когда Кузьмич открыл ворота и ее поманил, пошла без раздумий. Заглянула издали в будку и ахнула. Кузьмич в отдалении, в полголоса, но от души, высказывал, что именно он думает об уродах, такое сотворивших. «Я боюсь больших собак». Маринка повторяла это уже раз в восьмой или десятый, она и не помнила. «Маруська, тащи!» Ветеринара Лену Маринка знала уже давно, так давно, что они подружиться успели. Та лечила Маринкину тойку от перелома лапы. Так и познакомились. И именно Лена согласилась приехать в Подмосковье к громенному псу, который сам вылезти из будки явно уже не мог, зато был весь в крови и опарышах. «Марусь, слева поддержи, «Да он меня съест!» Маруся причитала скорее по инерции, потому что ясно было, что никуда она не уйдет, как бы не боялась. Тем более, что пес лизал руки, пока она его поила, ожидая Лену, и пытался лапой поймать хоть край одежды, чтобы не ушли, не бросили его опять одного. Не съест, он спит уже. Ну, давай еще немножко. Ах, сволочи какие! Кузьмич, помогите его в тачку поднять. Вот так, на тачке и под наркозом, пёс и был перевезен на участок Марины. Её тойка была в ужасе. Кошка вообще растворилась в пространстве. А Лена ругалась сквозь сжатые зубы такими словами, что Кузьмичу было впору конспектировать. Его порубили лопатой. Лена выбрила всю заднюю часть туловища и задние лапы пса. Хвост был практически отрублен, его пришлось ампутировать. Потом она удалила опарышей и обработала остальные рубленые раны на спине и бедрах пса. Похоже, что его спасло чудо. Ну и отчасти шерсть. Иначе перебили бы позвоночник, и он от ран кровью истёк бы. Я ставлю дренаж вот тут, тут, тут и тут. Обрабатывать надо. Покажу, как. Маринка только кивала. После того, как ей пришлось ассистировать, её страх куда-то испарился. «Только бы выжил», — думала она. И пёс... словно услышал. Он очень старался, терпел беззвучно все обработки и уколы, и даже когда ему швы снимали, не пикнул. «Забавная такая животина получилась», — прокомментировала Лена. «Да, хвоста нет и весь в шрамах, но живой, почти здоровый и с неимоверно хорошим характером. Это же надо. После того, что ему пришлось пережить, еще любить людей». «Ничего-ничего, ты, мальчик, выздоровеешь совсем, и будем тебе искать самых лучших хозяев». Они нашлись скоро. Знакомые Марины с радостью взяли пса к себе. Они только построили дом и решили, что им совершенно необходим такой пес. Теперь он гром. И когда о нем говорят, он очень любит слушать. А если так случается, что говорят в доме, а он во дворе, это тоже ничего, потому что в окне тут же показывается жизнерадостная, ухмыляющаяся во всю пасть громого физиономия. Он очень любит людей, и особенно своих.